Линге, мы стали медленно подниматься по сорока ступеням к двери убежища. Эсэсовец открыл ее Гюнше. Оба трупа были вынесены через запасной выход бетонированного убежища фюрера в сад. Раттенхубер, поднявшись наверх,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 Линге, мы не смогли разжечь огонь. Взрывы советских снарядов и пожары, вызванные фосфорными бомбами, производили очень сильные колебания воздуха. Я вернулся в убежище лишь за дверью, поджег комок бумаги, пропитанной бензином. Выйдя из убежища, я бросил этот горящий факел между двумя телами, которые сразу же загорелись.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 Просил разрешения начать прорыв. Гитлер отклонил такое решение. Чем может помочь этот прорыв? Мы из одного котла попадаем в другой. Нужно ли мне скитаться где-нибудь по окрестностям и ждать своего конца в крестьянском доме или в другом месте? Уже лучше в таком случае я останусь и умру здесь. А они потом, пускай, прорываются. Но медлить нельзя.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 Обстановка в бункере складывалась довольно причудливо до вчерашнего дня следовало верноподданически заверять о своей готовности умереть вместе с фюрером теперь после раздачи символических портфелей о готовности продолжать проигранную войну во главе разбитой занятой противником Германии укоренившееся послушание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 совместно выработали дальнейшие решения и переступили бы к переговорам с советским правительством с этой миссией ккрс был направлен к маршалу жукову снабженный письмом геббельса и подлинным завещанием гитлера удостоверяющего новые высокие полномочия дэница геббельса переданное ккрепсом письмо Геббельса, опубликовано маршалом жуковым оно заканчивается так я Уполномочен Бормана установить связь с вождем советского народа. Эта связь необходима для мирных переговоров между державами, у которых наибольшие потери. Курьезно это попытка найти точки соприкосновения. Прошли еще часы в ожидании ответа, в ожидании возможности выбраться из Берлина. В дневнике Бормана под датой 30-е, 4-е, сказано о смерти Гитлера и Евы Браун. А 1 мая, видимо, после возвращения Крэпса, запись состоит из одной фразы «Попытка вырваться из окружения». На этом дневник обрывается. Накануне.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 Для фельдмаршала Шернера и службы безопасности для придания гласности вынесено из Берлина. Рейхслейтер Борман пытается сегодня прибыть к вам, чтобы вас ознакомить с обстановкой. Форма и момент объявления войскам и придание гласности на ваше усмотрение. Поступление подтвердите. Геббельс Борман.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 так как наши части будут сейчас предпринимать попытку прорыва из Берлина. И я хочу принять в этом участие. ФОС Вригаденфюрер СС Монке, несшая барону в районе имперской канцелярии, видя, что дальнейшее сопротивление бесполезно, по приказу командующего обороны Берлина собрал остатки своей боевой группы около 500 человек.